ях кошетит, пенится под руками молоко. И вместе с ним какая-то тихая, убаюкивающая радость поднялась в душе Наденьки. Она любила сейчас и этих ребятишек, которым она даст молока, и саму её себя такую добрую и отзывчивую, и эту корову, которая понимает, как надо вести себя с незнакомым человеком. В эти минуты Наденька готова была забыть все обиды, причиненные ей в райцентре, и даже те постыдные и жестокие слова, какие она подслушала Дариче в разговоре двух колхозниц. Теперь че труднее будет. Откуда-то издалека доносится глухой лискин голосок. Так вы тяните, не бойтесь, а то можно и не продают, мамка продаёт. Знаю, знаю, самоуверенно говорит Наденька. Вот только бы левую ногу подвинуть, совсем занемело подойник давит. Немножко бы поправить, приподнять его. Она приподнимает за край подойник, тянет на себя, руки соскользнули. И Наденька с ужасом почувствовала, что опрокидывается. Голова ударила со что-то мягкое, теплое, крик от порога. Не помня себя, она вскочила на ноги. В глазах закачалось огромное деревянное днище, белая лужа. Она рванула выподойник на себя, заглянула в него. Пусто. Где это слева звонкое хлопанье? Вот тебе, вот тебе коянное. Она поднялась, была на корточки, но опять села. Она не ударила вас, Надежда Михайловна. И вдруг голос Лискин замер. Молоко ты наше. Охнула Лиска. Ваденьки, страшно было взглянуть в лицо девочки. Что, что, Лиза? Заговорила она шепотом, «Я сейчас вот, сейчас достану». Она встала, схватила подойник, и, отвернув лицо от рыдающих, прижавшихся к косяку ворот малышей, выбежала со двора. У калитки, срывая трясущими с руками крючок, она увидела свои грязные, перепачканные навозом руки. Она поставила подойник на землю, встала вытирать их о передник, ноги, подол платье, тоже в навозе, надо вратиться. вымыться. Но детский плач словно кнутом стегнул ее. Она опять схватила подойник и побежала к соседнему дому. Заперто. Кинулась ко второму. Заперто. У третьего возле крыльца на заваленке она увидела худющую старуху, угревшуюся на вечернем солнышке. «Бабушка, милая!» — взмолилась Наденька. «Выручи, продай молока!» Старуха удивленно вскинула на нее подслеповатые глаза. «И Что ты, родимушка, какое у бабушки молочко? Не удержали буренушку, зимусь продали. Сам-то бывал в лесу подкашивал, а сам-то со двора и буренка со двора. Да ты чья будешь, ничего не вижу, а поговори, будто незнакомая. Учительница здешняя, о, ишь ты, понимающая кивнула старуха, нашего Митьку сорванца учишь. А что казённого-то не хватает, прикупаешь? Да я не себе, бабушка. А у кого тут можно купить? Да уж не знаю, голубушка, вздохнула старуха. Смотрю на дымарфа да с коровыми у сена. А тут бы в тех домах, указала она чёрной костью рукой, есть коровушка, да они сами в приглядку уедят, тремя домами одну держат. Наденька медленно вышла на дорогу, повернула обратно. Но, пройдя несколько шагов, она остановилась. Что же скажет она голодным ребятишкам? Как взглянет им в глаза? А вдруг пришла мать? Нет, нет, всю деревню обойти, а найти, на общий двор сходить. И она, спотыкаясь, снова побежала от дома к дому. Глава двадцать пятая Анфиса... Прочитав сводку, пытливо взглянула в распухшее от комаринах укусов лицо Поросковьи. Что-то немного наставили. При нашем-то совете не больно разойдешься. Чего опять не поделили? Траву. А вот как есть траву. Что ж это такое, Анфиса Петровна? Мы с утра на общем убиваемся, а он в кусты. Поросковья опасливо оглянулась кругом. Плотную придвинулась к председательскому столу. Бригадир из веры вышел. Первые два дня покосил с нами ничего. А потом, говорит, ревматизма скрутила. Ну, скрутила и скрутила, с кем не бывает. Отлеживайся в избе. Только у него ревматизма-то не как у других. Козы вчера айт я. Утром брусок забыла, пришлось вернуться с пожней. По дороге щеку смородины красные сорвала. Думаю, старику хоть у тех, а какое там... прибежал опять весь бей. Смотрю, у него шляпа по между кустов качается и коса на плече. На, господи, куда он с косой-то? А он лесок прошёл, знаешь, за избой ручьявина. Типа, Андреям вчераньше была до да но ну, махать косой. Смотрю, а там уж остажок стоит. Вот какая у него ревматизма. На другой день Анфиса верхом на смирной кобылке отправилась в рассохи. Дорога туда не приведи, бог, туземная, тяжелая. Пекаши не так и говорят, кто в рассохах не бывал, тот и ада не видал. Летом в рассохе можно проехать только верхом, да на легких еловых санях, волокушах, которые специально делают для завоза хлеба и харчей. Лошадь всю дорогу бредет по колено в грязи, натужно и с громким хлопаньем переставляет ноги, жалит лесной гнус, это в сухую страду. А в дождливое лето прямо беда. Болотная дорога раскисает, как кисель. Лошадь постоянно проваливается в невидимые колодцы, всплывает на водянистых радах, которые разливаются в целые озера. А если еще пройдет бурелом, перекрестит, закидает дорогу валежникам, хоть помирай, ни прямо проехать, ни в сторону свернуть. В этом году погода стояла сухая, сенокосная. Местами даже, особенно по старым, Годами некошенным травником ехать было приятно. Но на душе у Анфисы было тягостно. Этот кротик вымотал ей душу. Давно ли она председателем, а недели не проходит, чтоб не скрестилась с ним. Чуяла у нее сердце, неспроста просится на пожню, а вести, вести с фронта, как только людям сказать.